и как вам трезвый получше элис заставил себя произнести это игриво даже цинично как бы скучая в то время как ему хотелось кричать от ярости и трясти ее так чтобы зубы стучали как она посмела держать его в неведении все чем он любовался в себе теперь рассыпалось в прах он оказался способен на такой поступок и даже не помнил этого. Любой согласится. Перси сейчас выглядела страшной, как призрак. Бледная, насупленная, в синяках, волосы обвисли слипшимися прядями. Однако ее осанка и ее гнев придавали ей гордый и неприступный вид. «Лучше бы она рыдала и жаловалась», — подумал он. Но эта мысль... снова подрывало его самоуважение. Нет, ему вряд ли стало бы легче. Более чем. Первый раз было замечательно, но на трезвую голову лучше, ответила она. Мне больше не с чем сравнивать, сами понимаете. Но, вне всякого сомнения, вы прибавили в искусстве все-таки возраст и жизненный опыт «Ах вы, маленькая киска!» «Мяу!» Горько огрызнулась она, тяжело поднимаясь на ноги. Она поправила серое одеяло на плечах, и на какое-то мгновение он увидел в ней прежнего нескладного ребенка. Он заставил замолчать свое сердце. Перси, которая ценила в браке любовь и чувства, отвергла его. Глупая, упрямая, романтичная идиотка с мужскими повадками. Неужели она воображает, что он желает быть стреноженным, такой вспыльчивой, бедовой, с позволения сказать, женщиной? «Едва спасся», — говорил он себе, устав от переживаний. Но досада не уходила. Она бросила ему в лицо его же перчатку, его честь и достоинство. «Готовы?» Он придал своему голосу живость, напрягая соднящие от морской воды и эмоций связки. «Обсудим это попозже». Она сверкнула на него мятежным взглядом. «Солнце взошло. Теперь могу сориентироваться и понять, куда нам держать путь. Вчера вечером не смог разобраться по звездам. Наверное, давненько не бывал в Северной Европе». Или, наверное, вы устали вчера по некой уважительной причине?» Предположила Перси таким тоном, словно добрый старый товарищ его детства вышел с ним только что из этой хижины. «Возможно и так», — поддакнул он, не желая развивать эту мысль. «Нет времени копаться в переживаниях, надо действовать и вызволять ее отсюда». «Итак...» В той стороне виден весьма внушительный остров, и там восток. Насколько я помню карту, это должен быть Сент-Мэри, он здесь самый большой. Следовательно, наш остров — Треска. И если я прав, на его северном мысу находится рыбачья деревня. Он снисходительно глянул на нее, но она смотрела в другую сторону. «Я ненадолго, оставайтесь пока здесь». «Я иду с вами», — сказала Перси с нажимом. И это означало, что терпение ее на исходе. «Ладно», — согласился он и зашагал вперед. Идти оказалось труднее, чем мыслилось поначалу. Болело все тело, мучила жажда и ныло сердце, потрясенное и израненное словами Перси. Но она сама вполне поспевала за ним, медленно и упорно переставляя ноги шаг за шагом. И он спрашивал себя, сумела бы другая женщина из тех, что были на корабле, проявить такую стойкость характера? Возможно, Эйврил Хейден. Но ни у одной из молодых женщин не было такой недюжинной мужской выдержки. Вероятно, им это и не понадобилось. Они... Спасибо Эйврил и Перси отбыли в первых шлюпках. «Мне надо было настоять, чтобы вы сели в предыдущую шлюпку», сказал он вслед своим мыслям. «Как? Просто взять и забросить в нее?» сиронизировала она севшим голоском. «Зарубите себе на носу, Элис. Я не слуга, и не надо мне приказывать». «Скажите, пожалуйста». Не остался в долгу Элис. Но можно было и не пилить ее, а целовать, держа в объятиях, пока ее голосок не перестанет дрожать и надрывать его гнев, стыд и несбывшиеся надежды. «Проклятие на мою голову, Перси! Вы должны выйти за меня замуж!» Ее молчание звучало громче, чем все ее гневные и язвительные речи. Но, сделав еще несколько шагов, она сказала, «Вряд ли я когда-нибудь выйду замуж. Если мужчина, несмотря на тот скандал, сделает мне предложение, и я полюблю его, я пойду за него. В любом другом случае останусь старой девой. Я не собираюсь выходить замуж ради того, чтобы умаслить вашу нечистую совесть, Элис». Они с похвальным упорством брели вдоль берега по дернистой гряде, что тянулось над линией прилива. Море после шторма морщилось и отливало свинцом, и он изо всех сил старался держаться между неспокойной водой и перси. Значит, вы заготовили встречное предложение для претендента на вашу руку. Любит ли он вас настолько, чтобы закрыть глаза на скандал с Дойлом? Не заготовила. Это почти экспромт. Просто я чувствую, что поступлю именно так. «А ему удалось бы пройти такое испытание?» — спрашивал он себя. «Если бы он, до того, как тайное для него стало явным, счел, что любит Перси Брук и женился на ней, стал бы он попрекать ее бывшим любовникам? Он подумал о своей». Увы, в прошлом, любви. У нее был другой возлюбленный, и это разбило его сердце. Но когда он узнал, кто был тот... Любовь — это ловушка воображения. Перси непременно согласится выйти за него, нравится ей то или нет. «Я слышу голоса!» Перси подняла голову и прислушалась. «Вон там, за теми скалами». Они заковыляли дальше. Его рука обнимала ее плечи. Когда они добрели до крутого утеса, с низкого мыса им навстречу поднялись трое в синей форме. Моряки. Сюда направили поисковые суда. Все хорошо, Перси. Вы спасены. Я всегда спасалась, если вы рядом. Сказала она еле слышно. Затем многие ее подогнулись Она повисла на его руке и погрузилась в глубокий обморок.